В эту ночь я уехала к отцу. За мужеством моим было покончено. Мой соловушка, твоя любовь не дала мне ничего, кроме оскорблений. После всего этого я никого и никогда не полюбила. Мама этому не верит, но я знаю, что это так. 26 декабря. Сплетни. О! Какие сплетни! Соловушка отличился на усмирении в Истляндии. Папа благоволил к нему. Нас обливали помоями. Папа в них захлебывался, нервничал. Отправка Соловушки в Египет была решением папы. Забавно. В ту же ночь, когда муж дал мне пощечину, двумя часами позже разыгралась еще одна печальная комедия. Это было уже во дворце. После скандала со мной мой муж, бедный, он тоже был жертвой царей, пошел в офицерское собрание. Там собираются все великие князья и все сиятельные «Б». Что он там говорил, не знаю. Там был Ромочка, и через час папа знал уже все, что у нас произошло. Имен не называли, но он узнал. Он пришел к маме. Что сказал он маме, не знаю». Но он отшвырнул ее и объявил ей, что Соловушка будет через три дня выслан. Было так. Вырубов лечился за границей, в Швейцарии, а Соловушка в Египте. Они выехали почти в один день. Папа еще раз показал свою дурость. Он хотел избежать скандала и еще больше раздул его. Такова его манера играть с огнем и подливать в него масло. 9 августа. Припадок у мамы продолжался 6 минут. Но самое ужасное, что в бреду она называла его имя. Папа смотрел на нее с ужасом. Вечером он спросил меня, «Если мама умрет, будет ли маленькому хуже?» И затем, «Если что-нибудь случится, я буду тому причиной». Я оскорбил ее, Царицу нельзя так оскорблять. И прибавил. Но я люблю ее и боюсь ее потерять. С ней я потеряю много. 11 августа. Маме лучше. Может быть, это было в первый раз, что она скрыла от меня такое большое горе и еще больше оскорбление. Я узнала, что в ту ночь, когда у меня произошел разрыв с мужем, Во дворце был какой-то скандал. Я узнала это не от мамы. Вот как она об этом рассказывает. Ники вернулся рассерженным, как никогда. Жал мне руку до боли и выругался скверно, по-русски. И когда я встала, чтобы уйти, он толкнул меня. Я упала в кресло. Тут он что-то крикнул. Потом я поняла. С сыном в монастырь. Это было ужасно. Этого я никогда не забуду и не прощу. Потом он спросил меня, пойду ли я опять к нему. Я сказала, что пойду. Тогда он сказал, что же, пойдешь на кладбище. После этих слов мама заболела, она хворала несколько дней, припадки стали сильнее. Ее терзал вопрос, как умер Соловушка. 3 мая. Смерть Соловушки поразила нас обеих. Но мое положение было лучше. Я могла открыто оплакивать его. Он был жертвой. А мама? Только у меня могла она его оплакивать, ужасая меня своими воспоминаниями. Из-за этого было много толков. Мы ходили на кладбище вместе и носили цветы. Примечание. Орлов похоронен на Казанском кладбище в царском селе. 4 июня. Отец спросил меня вчера, верю ли я в то, что солобушка умер естественной смертью? Как из мешка посыпались, насмешки, грязные намеки, недосказы. Каждый поцелуй мамы, каждое слово, все было смешано с грязью, все расценено, сколько платила ему мама за его ласки. Как печально! Какая гадость! Какая грязь!